Глава 12. Кирилл не верит в богов или эфемерную спасительную силу. По крайней мере, не так, чтобы уповать на их поддержку, подносить подаяния в шороке молитв и душных запахах воскурений. Он всегда полагался на себя, считая, что каждый сам может пройти той дорогой, которую выберет. А орден был сказкой. Мол, если между Милинами и Сухри начнется война, Некие таинственные маги в балахонах мешаются и вернут равновесие ради блага других. Бледный, осунувшийся Даня, вцепившийся в горячую кружку, сейчас совсем не походит на таинственного мага из сказочного ордена. Изнуренный, совершенно потерянный, он пьет чай маленькими глотками, не зная, куда себя деть. А потом поднимает потухший и едва ли не безжизненный взгляд на Кирилла. «Я никогда не думал, что Сара, что именно она, Он не договаривает и только зажмуривает глаза, словно если их открыть, то вскоре очнешься от кошмара. Прямо сейчас, через один глубокий вздох. Таня открывает глаза и глухо заканчивает, что она умрет. Кирилл чувствует сосущую пустоту внутри и хватается за сигареты, как за маячок. Сам не особо в силах найти слова утешения. «Бесполезно». Однажды он где-то услышал фразу «похмелье от горя». Изнуряющее, тяжелое, без надежды и просвета. Кириллу до сих пор казалось, что стоит набрать номер, и он услышит голос Сары. Все собрались на кухне. Николай не торопит и не настаивает на быстрых ответах, прекрасно понимая, что для откровений нужно время. Даня выглядит паршиво, растеряв все свое жизнелюбие и разговорчивость как потерпевший кораблекрушение и выкинутый на необитаемый остров. И впереди долгое выживание в одиночестве. Лиза помогает Сюзанне с чаем, которая стыдит, чтобы чайник не остыл, а потом добавляет по ложке тягучего бальзама с запахом всех трав сразу и совсем немного дымка от костра, будто из старого закопченного котелка над треском поленьев. Невозмутимый, как и всегда, и даже вроде расслабленный Николай сидит рядом с хмурым и немного подмерзшим Кириллом. Ароматный чай чудесно согревает, а Кирилл удивляется, что незаметно для себя подмерз и непрочно тянуть теплый шерстяной свитер. Это слишком непривычно. Хотя магия огня на месте. Николай сидит рядом, а беспокойный Саша покачивается на стуле, придерживаясь руками за край стола. «Значит, Орден существует?» — уточняет Лиза, пристраиваясь на подлокотнике дивана за Николаем. «Это не сказки?» «Вовсе нет. Но если вы думаете, что я знаю много, обычное заблуждение каждого новичка. Я даже не знаю, кто в него входит». «Как интересно», — говорит Николай. «Получается, любой маг или даже человек может быть в Ордене и скрывать это?» «Да. Кириллу кажется, что их дурят». Но у него никогда не было повода сомневаться в Дане или его поступках. Громко стучит чашка о деревянный стол, чай едва не расплескивается, когда Даня говорит со злостью. Они обещали, обещали, что никто не пострадает. Думаешь, Орден причастен к смерти Сары? Дело не в том, кто убил, а почему. Вы ведь считаете ее предательницей, да? Той, что скрывала проход к зданию с тенями, была на стороне Сони. Даня смотрит на Кирилла с невысказанным упреком. Даже ты верил, но впервые с ночи в клубе твердо, без мутной пелены боли. Куда хуже понимания. Он не сберег Сару, а она погибла, уверенная в том, что ее считают предательницей. Даня продолжает. «Я пару лет работал на Орден. Ничего существенного. Только короткие отчеты о командировках и магии в разных уголках мира». Я верил, что они просто собирают знания. А потом связались с Сарой. Я тогда был в далекой командировке, а когда вернулся, Сара уже согласилась им помочь. И для чего им нужна была Сара? Ее клуб — отличное место для встреч. Можно многое узнать, как бы невзначай. Быть в курсе. Как я не догадался. Николай выразительно хлопнул рукой о стол. Вот про кого говорила Сара, когда звонила меня предупредить, чтобы я не соглашался на встречу. Я думал, что дело в Диме и Соне, но теперь кажется, что со мной хотел встретиться Орден. Они любят так делать, Даня кивает, пудрить мозги. Сначала закинуть приманку, а потом исчезнуть. Первый год я вообще получал письма раз в пару месяцев. Кирилл именно таким себя и считает. Обдуренным и запутавшимся. Григорьев — четкий противник, который хочет то ли мести, то ли власти. Или всего вместе. Но он понятен. На карте обозначена его башня. Они общались вживую. В нем тень, как и в Кирилле. А теперь любой мог оказаться недругом. Потому что в добрые сказки Кирилл так и не поверил за всю свою жизнь, как и в благие цели которые вымащивают извилистые тропы в самые бездны. Николай первым задает вопрос. И чего хочет Орден? На чьей они стороне? Я не знаю. Иначе бы рассказал все сразу. У них все очень таинственно и даже непонятно. Это раздражает. А чего хочет Орден? Вот Сара точно знала. Так-так. Николай в задумчивости барабанит пальцами по столу, собирая для себя картинку в голове. И как можно связаться с Орденом? Лиза, как ты вообще узнала про Даню? Все та же пещера? Не смотри так. Но мой знакомый сказал, что если что-то и можно узнать, то именно там. Ник, все в порядке, правда? Никаких ловушек, там вообще никого не было, кроме этого бармена ливня. Оказалось, он весьма безобидный тип, просто собирал информацию. Он-то и сказал, что парнишка, потерявший сестру, часто там вертелся. «Это так?» «Ну, не так уж и часто, честно говоря. Значит, ты теперь тоже знаешь ливня». Кирилл начинает терять нить разговора. Для него все кажется мутной историей и прикрытием для темных дел. Он никак не может понять, то ли их знатно дурят, то ли не кто-то влез в мозги, и он верит в таинственных незнакомцев без лиц и имен, которые отправляют письма. Мелькает жуткая мысль. Они не начал ли друг медленно сходить с ума? Кирилл помнит, как в одном фильме главный герой разгадывал шифры и послания для тайных спецслужб на благо страны. И оставлял письма в старом почтовом ящике, от которого у него был ключ. Вот только не было никаких спецслужб. А скрипучий и запыленный почтовый ящик с потрескавшейся краской оказался набит никому не нужными письмами конце концов, горе тоже может свести с ума. Но почему Лиза тогда так верит? Ордену как-то можно передать весточку? Я хочу знать, чего они добиваются. Я отнесу, предлагает Даня, прямо с утра. Знаю, во все это сложно поверить. Я сам бы не стал. Но Орден существует. Назови хоть одно имя. Кирилл не хочет, но его голос звучит слишком сухо. О чем ты? Одно имя, которое связано с Орденом. Если все это тянется не один год, ты же хоть кого-то должен знать». Хмурый и съежившийся Даня как будто пугается и выглядит еще мельче обычного и нервно теребит старые выцветшие фенечки на руках. Он отводит взгляд, буркнув. «Я никого не знаю». «Сара мертва, Даня», — чеканит Кирилл. «И по твоим словам, к этому может быть даже причастен орден, пусть косвенно. А ты не можешь назвать ни одного имени. Ничего не знаешь?» «Я никогда не поверю, что Сара тебе ничего не рассказывала. Так помоги нам. Я свяжусь с сортиным И все. Больше не могу ничем помочь». В Кирилле теперь кипит злость вместо горечи. А Даня слишком потерян и окутан своей болью, от которой словно хочет закрыться, а заодно и от всего мира. Как и Сара, стоило начать задавать ей вопросы. Или это просто страх? Скрипят ножки стула, когда Кирилл поднимается из-за стола после долгой тишины и позвякивания ложки Николая в быстро остывшем чай. Он не готов сейчас дальше вытягивать ответы или гадать, где правда, а где вымысел. К тому же он хочет заехать к родителям, перед тем, как шагнуть в глубокие тени к тайнам миров. Николай в наспех накинутом пальто догоняет уже на улице, где Кирилл курит в сыром осеннем воздухе. За ним из хлопнувшей тяжелой двери подъезда выходит Лиза, к гладкому и темному силуэту байка на парковке у дома, не вмешиваясь в их разговор. Кирилл спрашивает первым. «Ты ему веришь?» «Прости, но нет. Но пусть Даня думает, что верю. Потому что у меня есть другая теория, которая тебе не понравится». «Какая?» «А ты вспомни, кто первым рассказал про связь Димы с магией крови». Кто был в квартире, когда я вернулся из дома с ловушкой? И двойник сразу исчез с горизонта. Кто подсунул фотографию Сары и Димы? Да это мог быть просто случайный кадр. Ты становишься параноиком и видишь врага там, где его нет. Тебе не кажется, что их и так много вокруг? Но прости, в орден я не верю. Ну, допустим, что он существует, тогда Даня это ниточка к нему. В тебе слишком много от шорохова. Что дальше? Объявишь войну «Святой крестовый поход на всех, кто против стражей?» Николай удивленно вскидывает брови, не понимая резкости в голосе друга. «Нет, конечно. Для меня всегда была важна служба, которая защищает других. Ага, служба, все дело в ней. А знаешь, я думал о том, что мы видели на пустыре, и мне стало жаль тех, кто там. Они вообще представляют, с чем столкнуться. Как утихомирить и огонь, и воздух в себе?» «Они враги, Кирилл». Я всегда считал, что тени враги, безусловны и безжалостны. С неба начинает сыпать мелкая белая крупа. Слишком рано для настоящего снегопада, но самое то для ранних холодов, в которых можно затеряться и не найти дорогу обратно к теплу и огням. Кирилла потряхивает, и он теперь понимает, что происходит. Тень внутри сжирает магию огня, расшатывая границы заклинания. Руки не имеют так, что невозможно почувствовать пальцы с зажатой сигаретой, и та падает на асфальт. Темная мощь внутри разрастается, подкатывая волнами. Кирилл чувствует, что его мало, что у него нет сейчас сил на борьбу изнутри. Вместо мира вокруг он видит лишь бездну. Тень скребется сквозь кожу, и как текучая ткань обволакивает с ног до головы. Николай всегда был его якорем, даже когда осталось только одно звено, выходом из тьмы и нерушимой опорой. Но сейчас Кирилл лишь шарит в пустоте. Не то чтобы нет магии, нет ничего, никакого отзвука внутри. И чем дальше, тем больше. Кирилл соскальзывает в липкие объятия тени, заполняющие его, как кувшин. Она давит и сгибает. От нее ломит тело. Враг внутри его самого. И рядом нет никого. Ничего нет. Только тьма и пустота. Сам мир рухнул. И даже свет звезд погас. Вот только Кирилл помнит. Он хватается за мимолетные образы и эти искорки во мраке, подобные пляски путеводных огней, ведущих в сторону единственного выхода. А пламя внутри все ярче, выше, яростнее. Кирилл усилием воли усмиряет тень и, смахнув с глаз пот, оглядывается по сторонам. Николай поднимается со ступенек, и в его взгляде неприкрытый ужас. — Я не мог ничего сделать. Моей магии просто не хватило. Якорь не сработал. Я не мог до тебя дотянуться. — Что сказал Малди? — Долго сокрушался, что стражи отбились от рук и творят, что хотят. Посочувствовал, как тяжело иметь сына стража, который доставляет столько хлопот. Ну, конечно. Когда я уточнил про эксперименты, он позвал Стаса. Мальчишка смущался. Я с трудом представляю, как он проводит кровавые эксперименты. Естественно, они все отрицали. Кстати, вот ключи от машины. Они сидят в номере роскошного отеля с панорамным видом на город, в росчерках огней, на такой высоте, что отсюда машины кажутся игрушечными. Кириллу нравится такой вид. Не зря они с Николаем часто проводят время на крыше. Легко забыть, что у отца доход такой, что он может позволить себе дорогие отели и лучшие виды. Когда родители уехали в Лондон, оставив дом пустым, отец в качестве извинения открыл счет с неограниченным лимитом на имя сына. Кирилл взял ровно столько, сколько было необходимо для поступления в школу стражей, а остальное вложил в клуб Сары. И вместо вольготных летних каникул работал кем приходилось. К тому же у него все-таки оставался дом с косым окном и видом на звезды. В номере уютно, со спокойной тишиной, пушистыми коврами, мягкой подсветкой по стенкам и белыми махровыми халатами в ванной. Все для комфорта гостей. Но в то же время Кирилл видит, что мама уже принесла сюда частичку себя. На столике октайдры с растениями, баночки с зельями, на тумбочке свечи с символами стихий. И пахнет так пахло в их доме в Англии. Мама устроилась на диване с бокалом вина. Спасибо. Тебе бы осмотр провести, мне казалось, она сейчас развалится. Моя машина в порядке. Как знаешь, но дворники еле елозят, а ремень безопасности пассажира заедает. Да, я знаю. Оставь в покое хотя бы мою машину, ладно? Лучше бы защитные заклинания проверил, они здесь не к черту. Я поставлю печати на окна и двери, так что всплеска магии не будет. Спасибо, Кирилл, улыбается мама. Как ты, когда не? Мы все держимся, удалось что-то узнать про месяц. Я работаю вместе с Амандой. Мы заслали магов и по Москве, и по Лондону во все места, где всплывают разговоры про то, что стражи слишком опасны. Все началось с академии и похищения студентов. Это пугало. Потом эксперименты и Анна. Многие считают, что вы хотите власти. Николай весьма четко продвигает службу. И многим не нравится, что стражи не подчиняются никому. Слишком независимая сила. И месяц хочет Милина в стражей? «Да, мы пока не поняли, они используют только результаты экспериментов или сами их проводят?» Кирилл садится на мягкий диван, пытаясь высмотреть в городской миниатюре за окном зеленые вспышки печати или огненные всполохи неумелых стражей, от которых, возможно, к исходу ночи не останется ничего. Григорий в последнюю встречу говорил о том, что его интересует только мир теней, а не эксперименты над людьми. Мог и врать, конечно. «А что, если это так?» Если его интересуют только тени, крепкий виски с торфяным запахом греет лучше чая, но не прогоняет тревогу. А тебе известно что-то про орден? Причем тут орден? Вот я хотел бы знать. Отец молчит дольше, чем нужно для ответа на простой вопрос «да» или «нет». Я думал, ты вырос из сказок. Что вы будете делать дальше? То, что мы умеем лучше всего — уходить в тени. Они еще беседуют некоторое время уже не о делах, а просто о новостях. «Мама показывает новый темно-синий цветок, который распускается только в лунные ночи, а потом вручает мешочки с подобранными специями для кофе. Есть даже гавайский ром». Кирилл напоследок проверяет печати и, захватив звякнувшие ключи, желает спокойной ночи. От Кристины сообщений нет, и ответа тоже. Впрочем, возможно, она уже спит, но Кириллу тревожно как и Лизе, которая сегодня спрашивала, когда вернется сестра, напомнив, что там может и не признаваться, что ей плохо или нужна помощь. Ее слова про забытые ощущения и воспоминания встревожили не на шутку. Кирилл прекрасно понимал ее желание, но все-таки верил, что Кристина попросит о помощи или Сюзанна ощутит тревогу, хотя у самого терпения уже на исходе. А пока под от мотора машина рванула вперед. Кирилл любил скорость и ночные дороги. Порой кажется, что во тьме на самом деле можно увидеть куда больше, чем при ярком свете. В ее ластящемся бархате ничего нет, кроме тебя самого и твоих внутренних демонов, с которыми ты можешь столкнуться, или понять лучше себя. Но нужна смелость, чтобы посмотреть прямо им в глаза. Ночь стелится под шорох шин влажным асфальтом резкими звуками музыки и иллюзорной бесконечностью, а от скорости захватывает дух. В конце концов, дорога всегда нравилась Кириллу тем, что она давала время на мысли. Если Николай мешал и настаивал зелье, то ему самому нужно было движение. Ночь сегодня будет долгой, и Кирилла это устраивает. Кристина не верит своим глазам, ощущая сразу и волнующее предвкушение и страх. Внизу действительно оказалась лаборатория, но помимо чистых аккуратных кабинетов, в ней еще несколько затемненных комнат с толстыми стеклами, за которыми живая магия. В одной из таких комнат медленно и величаво парит голубоватая тень по форме, похожая на медузу. Она переливается бликами на воде в сложном узоре мерцающего сине белого света, и щупальца, как тонкие ниточки, вьются в воздухе. Завораживающий плавный танец воды и воздуха. С замиранием сердца Кристина подходит ближе, касаясь холодного стекла, дрожащей ладонью, и ей кажется, что даже так она ощущает насыщенные вибрации магии. Кира стоит у дальней стены, сложив руки на груди, и со скучающим выражением лица ждет, пока Кристина насладится зрелищем в полной мере. Сама она точно не впечатлена, или видела уже такое не раз. Это тоже живая магия воды и воздуха. Ага. Создание из другого мира. Как тень, только прекраснее. Ага. Мне кажется, даже слышна какая-то тонкая мелодия. Значит, все правда? Первозданный мир духов существует? Или это просто преображенная тень? Ну, хоть какие-то отголоски разума. Я уж думала, ты просто восторженная девчонка. Но нет, тут ты права. Это действительно создание совсем из-за граней. Крайне редко, но они встречаются даже в тенях. Ее вытащил Олег, но на этом все. Больше у него ничего не вышло. Кристина медленно отходит от стекла, не видя никакой угрозы. Ей только очень хотелось бы познакомиться ближе и пропустить через себя первозданную магию. Почувствовать ее покалывание не ради могущества или власти, а ради познания. Ей до безумия любопытно. «Тебе ведь это интересно, правда?» с некоторым ехидством спрашивает Кира. «Конечно». Вот и отлично. Соня этого и ждет. Она начнет рассказывать, как прекрасен мир из воды и воздуха, как ее крайне мало здесь и сейчас, как она будет полезной для всех. Лечебной и целебной, да. Кристина чувствует подвох в каждом слове, но не понимает, что не так. Медузка похожа на описание того, что они с Сашей находили в архиве. Живое подтверждение всем теориям. Кристина думает о своем проекте по очищению воздуха и о новой необыкновенной фауне и флоре. Это же Кристина прислушивается к ощущениям. «Будто я могу коснуться живой воды». Но, наткнувшись на насмешливый взгляд Киры, Кристина смущается. А та поясняет. «Ты не одна такая. Студенты вообще этим славятся. Юные дарования, полные прекрасных идей изменить мир в лучшую сторону. Но у любой магии есть обратная сторона». Тоже управление сознанием, а то, что может лечить, порой отлично и убивает. Так все ради власти? Знаний. Они собирают тех, кому это искренне интересно, кто поверит в добрые намерения. Идем, я покажу еще кое-что. Они шагают дальше по коридорам, дверь за дверью, лаборатория за лабораторией, пока не попадают в холодное просторное помещение. Кира нажимает на рычаг... Со щелчком вспыхивают несколько тусклых ламп под потолком. Здесь тихий скрежет, стрекот и шарканье в полутьме, из которой проступают высокие мощные клетки. А в них сгустки теней, от ощущения которых мороз по коже. Пол слегка подрагивает, а магия неприятно щиплет кожу. Кристина будто слышит их голоса внутри своей головы, Невнятные, скорее мычания или глухие стоны, мертвенные, со скрипами и причмокиванием. Тени проникают ближе к стенам и липнут дымчатыми телами, изворачиваясь спиралями в воздухе. Монстры из кошмаров. С пустыми глазами или вовсе без них. Олег умеет подчинять теней. Слишком хорошо. И он выпустит их на улицы, откроет все прорывы, чтобы отвлечь стражей. А вы станете его верным стадом овечек, наивно думающих, что все это ради добра и сказочек, в которых мы откроем врата в дивный новый мир духов. В голосе Киры звучит боль, словно она сама через такое проходила, но еще острее. Кристина чувствует себя выпотрошенной после всего увиденного. А под кожей расползается противное ощущение, что нечто от этих монстров теперь есть и в ней. Кира спокойно проходит меж рядов, как смотритель в зоопарке, шикает то на одну, то на другую тень, и по пальцам проскальзывают яркие всполохи. «Почему ты все это показываешь мне? Почему Соня выбрала меня? Не считай себе избранной. Выбирали тех, кто мог вынести смешение магии, и кому может быть интересно залезть в тайны магии. А тебе какой прок рассказывать про все это, пока ты заодно с Соней?» Кира стоит к ней спиной, глядя на потолок, словно вместо него видит бескрайнее небо. А тени рядом вовсе не волнуют. Сейчас она похожа на странника, заблудившегося в дальних дорогах. Я прошла сама через все это. Поддалась теням, когда мы с друзьями заблудились. Они не выжили. Я отчасти сама стала тенью, забывая все, что меня связывало с прошлой жизнью. Я отчаянно хотела жить и постепенно приспособилась к миру теней. Ты знала, что в мире теней время течет иначе? Я провела там семь лет, в самых глубоких тенях, даже отчасти потеряв человеческий облик. Здесь прошло почти в два раза больше. Меня нашли без памяти, похожей то ли на человека, то ли на темное создание, и заперли в лаборатории. Иногда я жалела, что не умерла. Даже сейчас я не могу подолгу находиться в мире людей, мне нужна подпитка мира теней. А потом мне стали говорить, что есть еще также пострадавшие. И им надо помочь приспособиться. И я учила тому, что усвоила сама. Я не знала, что эти несчастные подопытные кролики. Уже потом я наткнулась на лабораторию, увидела клетки, колбы, кровь и стала постепенно выходить в мир людей. Мне было страшно, очень страшно, вылезти из этой скорлупы и встретиться снова с братом. Я не знала, вообще не представляла, как он. Я не думала, что он простит меня за то, что я творила, но я так скучала, Мне так хотелось знать, чем он живет, что происходит. Узнавала все потихоньку и решила, что происходящее здесь неправильно. Так не должно быть. Здесь меня считают своей, и это работает, поэтому я пыталась предупредить Ники. Наставляла ему записки с предупреждениями, рассказала Кириллу про магию крови и лабораторию. Но знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Когда Кира поворачивается, ее темные глаза блестят вернуться домой. Я не хочу такого ада ни для кого. И Олега надо остановить, иначе он наполнит город тенями и откроет тропу для милинов, чтобы выжили только те, кто признает его, или Соню, высшим магом. На обратном пути Кристину шатает. Кира молча идет рядом, как проводник по коридорам. Слов нет, только глухое опустошение. Просто и одеяло кажутся ледяными, а дойти до кухни с чаем уже нет сил. Убедившись, что все тихо, Кира шепчет, что будет рядом и поможет, чем сможет. А потом, поколебавшись и стесняясь собственного вопроса, спрашивает. Как Николай? Что ты имеешь в виду? Я не знаю, просто... Да мне все интересно. Но как он сейчас? Я видела его издалека, он выглядит таким взрослым. Мой Ники." Кристина теряется, не зная, что рассказать. Она не так уж хорошо знает Николая, но и промолчать не может. Он начальник службы стражей. Честно сказать, твой брат порой выглядит бесчувственным камнем, но вообще-то он печется о близких и о том, чтобы в Москве было спокойно. У него есть друзья, он не один. Ты права, рядом с ним очень хороший друг. Я рада, одиночество губит души и человечность, забирая всего тебя. И не оставляет ничего взамен. «Я не надеюсь, что он простит меня за ожидание года неизвестности или помощь Олегу. Главное, чтобы он никогда не оставался один. Спасибо тебе, что поделилась. И будь начеку, Соня опасна». Кристина жмется под одеялом и думает, не написать ли обо всем Кириллу, но решает подождать до утра. А то он еще сорвется сюда. Задремав, она просыпается от неясного чувства тревоги и не сразу понимает, что изменилось в комнате но стало как-то теснее и темнее. Окна плотно закрыты наружными ставнями, и через них не проникает ни единого проблеска света. Ни фонарей, ни звезд. Хотя какие звезды в городском мутном небе? Лампа над кроватью не работает. Кристина кидается к двери, но ручка не поддается. Проползая по стенам в кромешной тьме, она нащупывает выключатель верхнего света. Щелчок и ничего. Закрытые окна, четыре стены и дверь, через которую не выйти. Язычок пламени еле дрожит в ладонях, но Кристина знает, что надолго ее не хватит. Не ее стихия, которая пожирает так много сил. последней надежде она включает телефон. Глухо. Батарейка села, розетка не работает. Подавляя подступающую панику и глотая воздух, Кристина забивается в угол кровати, вспоминая уроки Кирилла, по управлению огнем. Пламя то гаснет, то держится, но слишком слабо, а потом исчезает совсем. Кристина знает, что все это глупости, что она не одна, что скоро утро. Это всего лишь ночь, но не может перестать дрожать, ощущая, как душно и в закрытой комнате. Она может сейчас открыть печать, амулет висит на шее, нужно лишь активировать, но тогда она трусливо сбежит и уже не сможет узнать больше или помешать Соне. Кристина вспоминает рассказ Саши о Сюзане. Та тоже бывала в тесной тьме, без окон, ради чьей-то забавы. Но кто бы сейчас сказал, что она пережила? Кристина хочет быть сильной, хотя ей отчаянно не хватает ощущения человеческого тепла. Она бы многое отдала за прикосновение к чьей-нибудь руке или теплу дыхания рядом. Она справится. Это всего лишь одна ночь. Глубже вдохи. И ни за что на свете не забывать, что осталось за границами комнаты.